Глава пятая. Лучник. Все произошло так быстро и неожиданно, что девушка поначалу замерла и даже не дышала. Не осознавая происходящего или просто не желая этого делать, Лилия пустым взглядом смотрела вперед. Сейчас ее обнимал любимый дедушка Верит. Вернее сказать, закрывал. Вонзившись спину, две деревянные стрелы прошили сердце и легкие Верита вынырнув наконечниками из груди. Исключительно благодаря неуступчивой плоти воина закалки души они не пробились дальше к девушке. Старик умер моментально, только и успев, что защитить дорогую внучку. Лишь через секунду Лилия все поняла. Ее взгляд застелила пелена безумного гнева. На глазах навернулись слезы. Она издала мощный крик, наполненный ее бушующей ки. Повозка моментально пошла трещинами. Простое дерево не выдержало такого чудовищного давления силы. Но это было лишь началом. Лилия еще не видела, однако сразу же за первой атакой последовала вторая. С помощью энергетического зрения Кай заметил вспыхнувшее зеленым облако стрел, падающих с невероятной скоростью. Не оставалось времени на сомнения. Кай выхватил из пространственного кольца меч водной глади, и плотно наполнил его энергией. Совершив резкий взмах снизу кверх, он послал широкую волну красного тумана на перерез граду стрел. Все это произошло так быстро, что Стефан только сейчас успел хоть что-то понять. Спустя мгновение обрушился смертоносный дождь. Но через завесу из энергии меча пробилась всего лишь пара атак, одна из которых только слегка задела Стефана. Остальные оказались отражены. Однако, к сожалению, Кай не мог прикрыть больше никого этой защитой. Только маленький пятачок земли, где стоял он сам и Стефан. Поэтому все остальные стрелы достигли своей цели. Раздались вопли и крики боли. Из простых людей никто не смог защититься. И многие погибли моментально, а некоторые получили серьезные ранения, обещающие лишь медленную смерть. Только небольшая часть воинов уровня «закалки мышц» и все стражи ступеней «закалки разума» сумели среагировать вовремя и хоть как-нибудь защититься. Однозначно, эта атака была гораздо слабее, чем предыдущая. Вот только большего и не требовалось. Своей цели она достигла. Отныне можно было ставить жирную точку на судьбе каравана. Вдруг повозка резко затрещала, а затем взорвалась вырвавшаяся изнутри мощь разметала по округе щепки в центре осталась стоять невысокая но внушающая трепет фигура лилии в белоснежных доспехах казавшихся невесомыми при всей своей прочности в правой руке девушка держала столь же белоснежный клинок система дала подсказку клинок без крайнего неба ранг серебряный качество неизвестно Особенность – активная способность – терзание воздушных лезвий. Особенность – пассивная способность – кромка ветра. Облачный доспех. Ранг – серебряный. Качество – неизвестно. Особенность – пассивная способность – абсорбирование атак. Особенность – пассивная способность – разумная защита. Особенность – пассивная способность – легкость ветра. Облачный шлем. Ранг. Серебряный. Качество. Неизвестно. Особенность. Пассивная способность. Абсорбирование атак. Особенность. Пассивная способность. Разумная защита. Особенность. Активная способность. Чувство воздушных потоков. И хоть глаза Кая, не будучи закаленными, не могли видеть уровень качества артефактов, Что-то ему подсказывало, что эти мечи и доспехи точно не ниже высокого. Почему же он смог увидеть эту строку только сейчас, оставалось секретом. Но подозревал парень, что из-за самого факта знания о подобном свойстве артефактов серебряного ранга. С этими предметами сила лилии возросла на порядок. Было даже сложно себе представить, сколько могли стоить эта броня и клинок. Без видимых щелей. С плавными изгибами и инкрустированной кристаллами энергии доспех лилии больше походил на некую футуристическую броню. Но наиболее всего внимание привлекал шлем. Вытянутый назад и с каким-то подобием клюва, он имел отверстие лишь для глаз, походя на голову хищной птицы. Меч тоже заслуживал восхищения. Ножны его сейчас покоились в пространственном кольце девушки. Как и рукоятка, лезвие было белоснежным. Тонкое, но длинное, это оружие обладало неистовством и аурой бритвенной остроты. Как мог догадаться Кай, доспех появился на теле девушки так быстро, неспроста. Как и его собственное пространственное кольцо лилии, должно было пронизывать все ее тело специальной энергетической сеткой, чтобы его хозяйка имела возможность переносить в сжатое пространство что угодно, находящееся достаточно близко к коже. Однако это можно использовать и в обратную сторону, призывая из кольца предметы сразу на нужный участок тела. Таким образом можно моментально облачиться в доспех и взять оружие в руку. А память Кая вновь наполнилась новыми символами, а значит и потенциальными символами техники. Однако, вероятнее всего, они так и останутся лишь потенциальными. Ведь проблема в том, что эти символы соответствующие серебряному рангу, а значит требуют энергии конкретного вида. В данном случае энергии ветра, которую материал доспеха самостоятельно трансформировал. Требовалось лишь направлять поток внутренней энергии в доспех. Однако на всякий случай в них также оказывались вставленные особые кристаллы энергии, которые можно было, будь то батарейки, перезаряжать уже вне боя. Вот и выходило, что, чтобы использовать эти знания, Каю сначала потребуется освоить трансформацию Ки в энергию ветра, что может занять немало времени. Ведь даже на способность создавать энергию меча он почти год потратил. Кай посмотрел в прорези шлема девушки. Душа Лилии пылала огнем ярости и гнева. И это нельзя было не заметить в ее взгляде. Парень даже не сразу обратил внимание на лежащего у ее ног мертвого старика с пробитой стрелами спиной. Теперь он понял причину такой злости. Вокруг рук, а затем ног и всего тела Лилии, начал кружиться яростный вихрь. Спустя несколько ударов сердца он набрал силу и почти коснулся доспехов девушки. Кай оказался шокирован. Тело лилии с невероятной легкостью испускало энергию ветра, будь то ее ки изначально и была такой. Немыслимо. Даже он не мог так интенсивно трансформировать энергию. Проявление лилии крови Стэншетов? Кто же был их великим предком? «Техника воздушного танца», — прошептал восхищенный Стефан. «Это была сложнейшая техника семьи Стэншет». Техника передвижения серебряного ранга, основанная на энергии ветра и созданная специально для их семьи. Лилия медленно и молчаливо осмотрелась вокруг и нагнулась. Закрыв веки защитившему ее дедушке, она медленно направилась в сторону леса, откуда пришли те атаки. Сделав не более десятка шагов, девушка неожиданно остановилась, а затем прогремел мощный взрыв, пославший по округе неистовые порывы ветра. Лилии уже не было на прежнем месте. На головокружительной скорости девушка бросилась вперед. Быстрее пяти невесомых шагов, которыми владел Кай. Только теперь он понял, что если бы в их поединке условия позволяли использовать энергию, то он проиграл бы еще раньше. — Быстро за ней! — окликнул Кай Стефана и других уцелевших воинов. Хоть ему и не нравилась нынешняя ситуация, но ему необходима была эта аристократка для поиска сестры. К тому же он пообещал защитить караван во время путешествия. Хотя кого теперь защищать? Трупы. Но все эти люди! Опомнился последователь госпожи. — И это говоришь ты! — удивился Кай. Обычно этот парень чрезвычайно заботился только о своей ненаглядной госпоже. Что на него нашло? им уже не помочь поверь а вот лилии еще можно ты прав образумился стефан нужно было расставлять верные приоритеты как бы цинично это ни звучало догоняйте выкрикнул кай и его силуэт размылся шаг смещения а затем и шаг скорости позволили ему в миг пропасть из поля зрения оставшихся воинов не считая лишь стефана и дарла чему те кстати немало удивились Но быстро выбросив это из головы, выжившие мужчины бросились вслед за госпожой и Каем. Однако без знаний техник передвижений у них не было возможности угнаться за этими двумя. — Кажется, к нам направляются гости! — с улыбкой произнес высокий мужчина, почесывая редкую щетину. Его компаньоны тут же оживились, вскочив с насиженных мест и выхватывая оружие. — Ты уверен? — Дерзко спросил Джозеф, главарь этой группы. Мужчина подозрительно взглянул на густобрового парня со взъерушенными черными волосами, а затем нахально ухмыльнулся. «Господин наниматель, обижаете? Мои стрелы сделали им очень больно. Я уже отсюда чувствую, как разбушевалась сила некой юной девы. Ох, как она к нам сейчас спешит!» Шутливо протянул он. «Приготовились!» — парень отдал приказ остальным, а затем поморщился и сплюнул на землю. Его бесил этот зазнавшийся лучник, относящийся ко всему так снисходительно и по-детски. Так и хотелось пару раз съездить по этой беззаботной роже, а лучше еще несколько десятков костей переломать. Они тут уже четвертый день торчат, а от этого ублюдка до сих пор никакой помощи никто не видел. Ни лагерь разбить, не пойти хвороста набрать. Он полностью отказывался от всего, зато постоянно шутил по-дурацки. А время от времени вообще пропадал бесследно, возвращаясь, когда желал. Как же он бесил всех остальных! Но приходилось терпеть присутствие этого наемника. Что-что, а -что, силы ему действительно не занимать. Не зря отец его нанял. Наконец-то он начал работать а то сколько уже ему денег ушло за дни простоя. — О, еще один! Шустрый какой! Почти догоняет девчонку! — воскликнул лучник. — А поприветствую-ка я их! Все остальные тут же повернулись к нему, глядя как на идиота. Что он опять удумал? Но когда в руке мужчины, будь то по мановению волшебной палочки, а на самом деле из пространственного кольца, появились две стрелы, Их лица посуровели. Сейчас будет нечто. Наложив обе на тетиву, лучник сделал глубокий вдох и выдох, а затем сосредоточился, хотя улыбка и не сходила с его лица. Медленно натягивалась тетива антрацитового черного лука, и раздавался тихий скрип. И было непонятно, то ли это его мышцы так напрягаются, то ли дело в тетиве. Подозревали воины, что все-таки во втором. Все же лук явно непрост. Темный тяжелый лук. Ранг. Серебряный. Качество. Среднее. Особенности. Пассивная способность. Тугая тигриная тетива. Особенности. Активная способность. Закрученная стрела. Десяток мужчин, исключая их господина, у которого также было оружие серебряного ранга, мечтали о таком дорогом луке. Как бы им хотелось навалять этому наглецу да отобрать у недостойного столь ценную вещицу. Только сила лучника отпугивала их, не позволяя зайти дальше помыслов и мечтаний. А откуда у простолюдина вообще такая редкость? Даже у их господина Джозефа сабля низкого уровня качества. Лучник не обращал никакого внимания на завистливые взгляды. Он полностью сосредоточился на выстреле. Обе стрелы, созданные из особого дерева, до предела наполнились энергией, а кроме того, законами элемента. Мужчина действительно сумел достигнуть порядка слышащего, даже не будучи приверженцем какой-либо аристократической семьи. Когда он почувствовал, что все готово, Осталось лишь отпустить тетиву и отправить в стремительный полет две смертоносные птицы. Но он еще пристальней пригляделся. Навсегда улучшенные специальной техникой и зельями янтарные глаза прекрасно все различали на огромном расстоянии. Он видел две точки, что очень быстро приближались. Поставив лук под определенным углом и отрегулировав расстояние между стрелами, Он выждал ровно пять ударов сердца. «Пора!» «Закрученная стрела!» — изрек он, а затем отпустил тетиву. С резким свистом рассекая воздух, две посланницы смерти ушли вперед. Практически никто из стоящих рядом воинов даже не увидел, как они пропали. Будь-то и не было. Единственное, что люди смогли уловить — звук выстрела, да порыв ветра, обдавший их. Обе стрелы летели точно к своим целям, и увернуться казалось невозможным. На такой скорости они попросту были невидимы для всех, кто ниже ступени закалки души. А когда стрела приблизится на расстояние, позволяющее ощутить ее, будет слишком поздно. Никто не успеет даже среагировать. С предвкушением, наблюдая за своими малютками, лучник, закусив губу, ждал попадания. Ему был интересен результат, и вскоре тот его сильно удивил. Первой цели достигла стрела, предназначенная Лилии. а Вот только, как оказалось, техника воздушного танца создавала сильные завихрения вокруг девушки, одно из которых заставило стрелу отклониться. В итоге та лишь покасательной задела плечо своей жертвы и даже не пробила белоснежную броню. Это немного заинтересовало лучника. Но чего-то подобного он ожидал от аристократки. А вот судьба второй стрелы взбудоражила его куда сильнее. Он не мог поверить в то, что увидел. А дело в том, что в энергетическом спектре обе стрелы были очень даже заметны и отливали зеленым блеском. Предугадав, где и в какой момент стрела должна попасть в него, Кай даже не стал уклоняться. Сконцентрированная энергия меча тонкой алой полоской отправилась в стрелу техникой высвобождения энергии. И хотя атака Кая была куда слабее, как в плане количества энергии, так и в плане отсутствия каких бы то ни было законов, это не относилось к самой стреле, которая, хоть и была полна убийственной силы, все же оставалась обычной деревяшкой. Разрушить ее не составило проблем, а сила без носителя стала полностью бессмысленна. «Невероятно — Невероятно! — прошептал шокированный лучник, и его улыбка стала лишь шире. — Уровень закалки мышц! А какая немыслимая реакция! Внимательность, скорость и сила! Я обязательно должен проверить лично! Облизав пересохшие губы, мужчина достал из кольца еще одну стрелу. Девушка его уже не интересовала. Пускай остальные разбираются. В крайнем случае, если эти отбросы, нанявший его, все же не сумеет с ней справиться, он вмешается, но не раньше, чем оценит этот неограненный алмаз. На этот раз стрела была необычной, а сделанной из того же антрацитового черного материала, как и сам лук. Энергию вместить она могла куда больше, но и на этом лучник не остановился. «Закрученная стрела!» Пальцы не отпустили тетиву. Нужный эффект уже передался стреле, и лучник мог не спешить с выстрелом. Поприветствуем его, как положено, со всей помпезностью. Разрывной выстрел! С грохотом новая атака понеслась навстречу Каю. И на этот раз расстояние между парнем и самим лучником было куда меньше. А значит, и времени, чтобы среагировать, у юноши могло не хватить.